Больше всего ему хотелось бы уехать на юг, туда, где можно изучить новые технические приемы, о которых рассказал старик. Но об этом, конечно, не стоило мечтать, ведь он всего лишь ученик, то есть никто. Строго говоря, — объяснил ему Бальдини, преодолев первый приступ радости по поводу воскресения Гринуя, — строго говоря, —